Он казался себе в этот момент совершенным аристократом. Он, которого так долго оскорбляла надменная улыбка и высокомерное обращение, проступавшее в учтивости господина Деренале. Он не мог не почувствовать здесь огромной разницы. «Позабудем даже», — говорил он себе, уходя, «что здесь замешаны деньги, украденные у несчастных презреваемых, которым еще к тому же и петь не позволяют». Разве господин Дереналь когда-нибудь объявляет своим гостям цену каждой бутылки предлагаемого вина? А этот господин Вально постоянно перечисляет все свои богатства и при своей жене говорит не иначе, как «твой дом, твое имение». Эта дама, по-видимому, столь довольная своим положением собственницы, во время обеда устроила гнуснейшую сцену Лакею, разбившему рюмку,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 Однако ему пришлось, следуя приказаниям госпожи Дарреналь, присутствовать на нескольких подобных обедах. Жульен вошел в моду. Ему простили его наряд почетного гвардейца, или, вернее, эта выходка и являлась истинной причиной его успехов. Вскоре в Верьере только и было разговора о том, кто одержит победу и перетянет к себе молодого ученого — господин Дарреналь или директор дома презрения.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 к зависти, которую он возбуждал теперь своим благосостоянием, включая прекрасных нормандских лошадей, золотые цепи и костюмы, сшитые в Париже, был очень велик. В этом водовороте новых людей Жульен нашел одного честного человека. Это был математик господин Гро, слывший якобинцем. Жульен, решивший никогда не говорить искренно, должен был изменить свое решение для господина Гро.